Глава 16. Всего лишь недоразумение. Не успела отдохнуть после тяжелого дня, как меня разбудил истошный вопль соседки. Подорвавшись с кровати, я запуталась в одеяло и сверзилась на пол. В этот момент входная дверь распахнулась, являя на пороге встревоженную коменданшу, за которой виднелись любопытные мордашки соседок по этажу. «А что случилось?» Спросонок, хлопая глазами, поинтересовалась я. Это я у вас надеялась узнать, адептка Атма, сурово произнесла женщина. Кто тут кричал? «Э -э, точно не я, замотала головой. Сама от крика проснулась и вот развела руками. Свалилась. Может, при в курсе? Сейчас узнаем. Комендантша направилась к подруге, которая лежала поверх одеяла раскинув руки в стороны и запрокинув голову. «Адептка Ювати!» Женщина бесцеремонно похлопала спящую по чекам. «Подъем!» а -а -а! Девушка снова завизжала, едва пришла в себя. «Призрак, уйди! Сгинь порождения Агела!» «Хм...» «Так меня еще не обзывали!» Прокомментировала леди флопас насупившись. «В чем дело, при Проснись уже!» «Никаких призраков тут отродясь не водилось». «Ну как же? Мужчина. Высокий такой, симпатичный. Одет, как аристократ. Я его видела и даже разговаривала. Думала, это знакомый Дарси, раз так непринужденно расположился на ее кровати. А потом он вдруг исчез. Прошел сквозь стену, представляете?» Затараторила девушка, повергая меня в изумлении. «Где, говоришь, ты его видела?» уточнила обманчиво тихим голосом. — Вон там! — при приуказала пальцем на мою кровать. — Лежал у стеночки и на тебя пялился. — Адептка Атма! Что вы на это скажете? Суровый взор комендантша пришпилил меня к полу, с которого я так и не соизволила подняться. Э, — ну, он к... я тут ни при чем. Никого в комнату не приглашала, никаких мужчин. «Вы что? Я порядочная девушка!» Из несвязного лепета мой голос окреп и под конец перерос в отчаянный крик. «Никого я сюда не приводила! И вообще спала!» «Вот как!» Женщина подозрительно прищурилась, после чего внимательно осмотрела нашу комнату на предмет нахождения посторонних. Даже под кровати не поленилась заглянуть, для чего мне пришлось подняться и спешно перебазироваться на стул. Укуталась в одеяло, вместе с которым так неудачно сверзилась, и забралась на сиденье с ногами. «Действительно никого. Адептка Ювати, сколько горячительного пунша вы выпили на праздники?» «Я?» У соседки округлились глаза. «Нисколько. Только пару бокалов мазадерия для настроения, и все?» «Значит так», — шумно втянула в воздух леди флопас. «Время позднее, эм, вернее, раннее. Ложитесь обе спать, а завтра в приказном порядке на обследовании к целителю и по результатам к ректору. Все!» Громко хлопнувшая входная дверь оповестила, что мы остались одни. Я в недоумении посмотрела на соседку. «И что это было?» «Дарси, клянусь, я не сошла с ума. Я видела призрака и даже разговаривала. А когда он того... исчез...» Так испугалась, что закричала и хлопнулась в обморок. Я не употребляю хмельных напитков, ты же меня знаешь. И знаешь, что не вру. Я тебе верю, Прия, не переживай. Постаралась успокоить девушку. Мне одно непонятно. Откуда только взялся этот бессовестный извращенец? Я теперь уже и спать боюсь. Мало ли, с какими намерениями он тут отирался. Бросила злобный взгляд на книгу, уже догадываясь, кто стал причиной переполоха а ты его хорошо разглядела можешь описать ну он красавчик если это тебя утешит похож на местного жителя высокий темноволосый одет не хуже какого нибудь лорда Камзол, белая рубашка с кружевным жабо а какой взгляд М -м -м. страх у соседки явно отступил оставив место женскому любопытству и желанию посплетничать у меня первая мысль была Вот Дарси повезло отхватить кавалера. Я бы тоже не удержалась, чтобы его тут же не захомутать. Но потом я сообразила, что ты спишь, а гости сюда никто не звал. «Конечно, не звал», — наигранно возмутилась я. «Как ты могла такое подумать?» Мысленно я уже прокручивала, как выскажу одному призрачному наглецу за непотребное поведение. «Значит, как передо мной появляться?» Так он мерзкой ящерицей притворяется и в женском туалете по кабинкам шарахается. А стоило утратить бдительность? Да какое там? Элементарно заснуть, как он тут же проявил истинную суть. Вот кобелина клыкастая. Дракон, репьев ему колючих под хвост. «Погоди, я до тебя доберусь, лорд недоделанный». Еще немного поболтав с соседкой и пофантазировав на тему, кем мог бы стать таинственный гость, мы улеглись спать. Усталость и бессонная ночь взяли свое. Продрыхли до самого обеда, пока в коридоре не началась привычная суета просыпающаяся женской общаги. И сна я выныривала тяжело, неохотно. Снился оставленный в прошлом дом, родители. Отчего меня накрыла жуткая тоска. Надо ли говорить, что настроение снизилось до паршивого упаднического? Самое то, чтобы разобраться с распоясавшимся призраком. Дождавшись, пока При пойдет в умывальню, я схватила книгу и с размаха шандарахнула ею опол. И еще парочку раз повторила, пока наружу не выскочил возмущенный дракон. Ты чего творишь, полоумная? Взвился надо мной оскаленной мордой. Это я у тебя хотела спросить. Игуана блудливая. Что за представление ты устроил моей соседке? Это ведь был ты? Не отрицай, я и так знаю. Отпираться бесполезно». «Не не собирался отрицать. Недоразумение вышло». «Последний килограмм совести из тебя вышел, да и то в отхожем месте!» Гаркнула злобно. «Какого демона ты забыл в моей кровати, извращенец?» «Подглядывал, наверное. И не стыдно?» а с виду приличным драконом прикидывался. Лордом назывался. О, извращуга подлючая. Да как ты... У призрачной морды челюсть отвисла. Да я тебе сейчас... Да кто ты такая? Кто я такая? Еще немного, и у меня из ушей повалил бы пар. Я твоя единственная ниточка к миру живых. А вот ты, Я череца озабоченная, «Что в моей постели забыл? Подглядывал?» И ничего не подглядывал. Осматривал источник и накладывал магическую защиту. Если бы ты потрудилась подумать, прежде чем кидаться обвинениями... «Ах, я еще и овца тупая!» «Заметь, я этого не говорил». Ехидно подколол дракон, после чего вздохнул и страдальчески закатил глазюки наверх. «Единый». Поистине у тебя специфическое чувство юмора. И почему такой редкий дар достался столь безмозглому и склочному созданию? За что мне это наказание? Дар? Вычленила из занудного нытья призрака главное. Ты сказал дар? Так он что, действительно открылся? А какой? Когда начнем его изучать? Так и я уже начал. Чем, как ты думаешь, я бы занимался рядом с тобой? — Уж точно не тощими прелестями любовался». «Значит, все-таки любовался». Сделала однозначный вывод. Агр. Сиднар не выдержал и зарычал, наливаясь краснотой. «Ты вообще меня слышишь?» «Глушью не страдаю», – фыркнула я. «Так что там с даром? Выяснил, к какому виду магии у меня предрасположенность». «Маг жизни». Ты потенциально сильный маг, каких на всю альдару едва ли десяток наберется. Наконец-то разродился полезной информацией дракон. Жизни, разочарованно протянула я, это типа целителя, что ли? Бери выше. Ты можешь мертвого оживить, если прошло немного времени после смерти. Обернуть неизлечимую болезнь вспять. Избавить от проклятия. Да много чего можешь. За один только призрачный шанс продлить жизнь, к тебе в очередь выстроятся короли и императоры. Впрочем, едва о способностях станет известно, как об этом тут же доложит его величество Дханраду Шаварту IV, королю Бакхавара. Уж он-то не упустит шанса и мигом приберет тебя к рукам, приставит охрану и вообще посадит под замок в золотую клетку. «Не нравится мне подобная перспектива. А ты не ошибся?» Я нервно поюжилась, представив себя в клетке. Нет, я сам тому живой пример. Ты видишь меня и слышишь, благодаря склонности оживлять неживое. Артефакт, Сит указал взглядом на книгу, подпитывается твоим магическим эфиром. Чем больше его концентрация, тем сильнее мои способности проявляются в мире живых. Кстати, смена облика тоже зависит от количества энергии. Чтобы понять специфику дара, я соприкоснулся с твоим внутренним источником. Он-то и вернул мне человеческий вид. Твоя соседка просто появилась в самый неподходящий момент. Я как раз заканчивал плетение многоуровневой защиты и не мог прерваться. Зато теперь никто не заметит произошедших в тебе изменений, пока ты сама не проявишь дар. И от подлого удара в спину тоже убережет. Хм, допустим. «За защиту спасибо», — поблагодарила дракона. «Но признай, ты же не для меня старался. И это не отменяет факта, что ты подглядывал за мной. Ты даже не ящерица, а натуральная пиявка, обрушая чешуей». «Довольно оскорблений. Уясни раз и навсегда. Мой интерес вызван исключительно вопросом выживания. Как женщина ты меня не привлекаешь». Обвинение в поползновении на твою честь бессмысленно, учитывая мое состояние. Однако мы связаны, желаем того или нет. И нам придется взаимодействовать, чтобы достичь результата. Дарси, тебе давно пора повзрослеть и научиться брать ответственность за поступки. — А может, я не хочу взрослеть? — пробурчала себе под нос. — И ответственность эта даром не нужна. Дракон сделал вид, что меня не услышал. Тут как раз дверь хлопнула, оповещая возвращение соседки. Поэтому дракон быстренько испарился, юркнув в книгу. «Ты с кем-то разговаривала?» — поинтересовалась прия, теребя в руках коробочку с розовым бантом. «С чего ты взяла?» Я недоуменно вскинула бровь и тут же добавила. «Если только сама с собой. Иногда даже не замечаю, как высказываю мысли вслух». «А что это у тебя?» «Да вот, нашла у порога». Я как раз замешкалась, когда увидела коробку и услышала, как ты спорила и ругалась на кого-то. На себя я ругалась. И на собственную невезучесть. А что еще оставалось ответить? Почему на меня только придурки ненормальные клюют? Представляешь, Кишур, козлино-похотливый, отказался взять деньги и потребовал благодарности. Накинулся на меня, платье порвал. Если бы не... Что? Соседка широко распахнула глаза, в которых читалось сочувствие. Если бы мне не повезло его вырубить, он бы взял меня прямо в аудитории. Все обошлось, хвала единому. Но я так перепугалась. «Бедненькая», — пожалела меня При, «Надо рассказать куратору. Шае все-таки девушка и поймет». «Думаешь, это от него подарок?» — потрясла коробкой в воздухе. «Смотри, в какую дорогую бумагу он завернут. И бант красивый. Откуда мне знать? Пожала плечами. Хватит с меня подарков, и тебе не советую их принимать. от Отчего-то показалось, что добра от таких сюрпризов ожидать не стоит. Вон, один проходимец уже прислал платье. И тут же за него расплатиться потребовал. Оно мне надо. Я в душ. Там ведь уже посвободнее стало. Я подхватила полотенце, запахнула домашний халат поглубже и направилась к выходу. Ай! Негромко вскрикнула прия, зашипела и затрясла рукой. «Какие края острые!» Палец порезала, скорчила обиженную рожицу. «Еще и обертку заляпала. Хотя, если вывести пятнышко...» Рассуждения соседки я слушать не стала. Притворив за собой дверь, направилась в душевую.